Глава пятнадцатая «Простите, я временно не беру индивидуальные уроки», — Женя примирительно улыбнулась. Она не любила отказывать, вернее, не умела. Правильно про нее Барсов подметил. «Когда есть крайняя необходимость, она голову втягивает в плечи и идет на поводу у других». Клиентка зала улыбнулась в ответ «Простите, я временно не беру индивидуальные уроки». Как появится окно, дайте знать. Я хочу более углубленно изучить некоторые асаны. Мне кажется, я не понимаю, как их делать. Технически, может, у меня и получается, но я не удовлетворена». Женя слушала клиентку в полуха. Надо бы сосредоточиться на разговоре, а у нее мысли где-то гуляли. Хотелось прервать беседу и уйти. Повод у нее был, вернее, есть. Ее день рождения. Вот и исполнился Жене двадцать один год. Земля не закрутилась в другую сторону, небеса не разверзлись, ничего не изменилось абсолютно. Лишь у нее в голове что-то щелкнуло. С утра звонила мама, поздравляла и желала всего самого-самого. Женя слушала родного человека, а у самой слезы на глаза наворачивались. Потом были звонки от родственников и знакомых, последние в основном поздравляли в мессенджерах. На работе Женю встретили шарами. Девушка улыбалась, шутила, принимала поздравления, а у самой на душе кошки скребли. Как призналась позже сама себе Женя, она ждала поздравления от одного конкретного человека, и этим человеком был не Вова. Он тоже, кстати, не спешил. даже странно выходило. Тот день, который должен был в конец изменить её жизнь, проходил как рядовой. Девушка постоянно поглядывала на телефон. Неужели Барсов её не поздравит? Вот правда. Женя злилась на себя в первую очередь. С чего она решила, что Степан вообще помнит про её день рождения? А если и помнит, дальше что? Расстались они не очень хорошо, вернее, отвратительно по её вине. Пусть Женя и не скатилась в тот вечер в скандал, зато утром заявила, что хочет уйти. Степан не спешил с ответом, потом взял и кивнул. Просто взял и кивнул. Сначала Женя обрадовалась, а как же? Она же получила, что хотела, её отпустили. Конечно же, Ведь антигерой держал её в заточении, издевался над ней, лишил свободы и, главное, посмел решать её проблемы. Больше идиоткой и жени себя в жизни не чувствовала, даже когда сидела за рулём чужой машины. Пока она собиралась, всё время нервничала и думала, что сейчас Степан её остановит, возьмёт и скажет, что никуда она не пойдёт, потому что идти ей некуда. Вернее есть куда, но нет, не остановил. Протянул непонятно откуда взявшийся её паспорт и крупную сумму денег. Я деньги не возьму, сразу же насупилась Женя, стараясь не обращать внимания, как запершило в горле и в носу, только не плакать. Это будет унижение из ряда вон выходящее. на гостиницу и до зарплаты, спокойным, нетерпелищим возражения голосом сказал Степан, при этом на его лице не дрогнул ни один мускул. Потом Владимир отвёз девушку в гостиницу, ближайшую к спортивному комплексу. Женя ни разу в жизни не селилась в гостинице. Оплатив несколько дней, она поднялась в номер. Владимир предварительно поинтересовался, не надо ли ей съездить в квартиру. Девушка покачала головой. Теперь она снова сама. А что сама непонятно. Оставшись в гостиничном номере, Женя не знала, куда себя деть и чем занять. Она взяла деньги у мужчины, конечно, с твёрдым убеждением, что вернёт частично с первой же зарплаты. А дальше посмотрит то, что она дура, Женя поняла ночью, когда слёзы всё же подобрались очень близко к глазам. У всех девочек отношения развиваются нормально. Встречаются с парнями, ходят по киношкам и кафешкам, трахаются как кролики, даже планируют детей и свадьбы. Она тоже планировала, что-то обсуждала с Вовой. Но если откинуть в прошлое Вову то почему так косячно вышло со Степаном. Она не соврала, когда сказала, что видит, как он на неё смотрит, и там, в горах, она помнила его прикосновение настолько ярко, что казалось, барса трогал её 10 минут назад. Женя поджала ноги. Возбуждение накатило от картин, что воскрешались в памяти. Ей надо было всё испортить. сначала скандалом и претензиями, а потом видом гордой птицы, что спешит улететь из гнезда, где тепло и хорошо, и которое принадлежит ему. Женя уткнулась лицом в подушку и с энтузиазмом несколько раз ударила по матрасу, а потом незаметно как-то наступил день её рождения. Она говорила себе, что не стоит ждать чего-либо. Новогодние каникулы закончились. Рождественская сказка, которая ворвалась в её жизнь неожиданно и гадано, тоже Степан ей помог. Спас. Она его никогда не забудет. Да и долг ещё возвращать надо. Телефон, кстати, так и остался при ней, как и новая сим-карта. Все подарки от Степана остались с ней. про их возврат, девушка даже не заикалась. От криха подальше. Покончив с занятиями, Женя с небольшим коллективом собралась в раздевалке, где её в очередной раз поздравили с днём рождения, разлили шампанское. Женя пригубила, потом сделала ещё один глоток и ещё. Администратор Катя, приятная девушка, её ровесница, ворвалась к ним с округлёнными глазами. Женя там девушка выдохнула, набрала в грудь воздуха и снова продолжила: "Выйди, короче". Женя под улюлюканье коллег вышла. Удивление Кате легко объяснялось. Рядом с ресепшеном стоял курьер с огромной корзиной белых роз. Женя ахнула, зажав рот обеими ладошками. Ничего себе. Это за ней из раздевалки вышел Костя, тренер по самбо. Для пущего эффекта он ещё присвистнул. Это сколько же бабла стоит такая корзина девичьего счастья? Женя проигнорировала его вопрос. На ослабших, негнущихся ногах она подошла к терпеливо ожидающему её кольгеру. Здравствуйте, вы именинница, Евгения Тисова. С улыбкой задал курьер риторические вопросы. Он уже понял, кто есть кто. Я, пискнула Женя, стараясь сохранить лицо. Вам презент. Распишитесь, пожалуйста, в получении. Когда Женя расписывалась, у неё дрожали пальцы. Цветы. Не забыл, значит. Карточка прилагалась. Женя предпочла бы прочесть послание в одиночестве. Да и в целом предпочла бы сейчас остаться одна, а не под десятками любопытствующих глаз. Катя от нетерпения постукивала ногой всеми правдами и неправдами, стараясь заглянуть в корзину и что-то там рассмотреть. Женя приняла корзину. Костя оказался рядом. Помочь? Я сама. Правильно говорят, своя ноша не тянет. Она кое-как донесла ее до раздевалки, в которой, на удивление, никого не оказалось. Чуть позже Женя узнает, что это заведующий Петр Сергеевич всех разогнал, мудро решив, что минутка одиночества девушке не помешает. И то правда. Женя поставила цветы на скамейку и присела на корточке. Пульс зашкаливал, уши заложила. «Откак» Она не смело протянула руку и достала карточку, простую, белую, без всяких виньелей и красивешностей. С днём рождения, потеряшка. Всё. Как всё. Женя покачнулась на пятках, едва не сев на задницу, и больше ничего, совсем-совсем. Девушка моргнула несколько раз и снова вчиталась в сухие строчки. Чего Женя ждала? Как минимум приглашение провести этот вечер вместе. Она на самом деле на это надеялась. Это же ее день рождения, и ей теперь можно абсолютно все. Женя провела рукой по лицу, губы самопроизвольно растягивались в глупую, обиженную улыбку. А что она хотела? Вернее, на что напрашивалась, то и получила. Мужчина поздравил, позаботился, заказал цветы. Костя прав, такие букеты девушки получают раз в жизни. На большее ей не стоило теперь рассчитывать. Кой-как справившись с эмоциями, Женя продолжила с коллегами посиделки. Разошлись они около 7 часов. Девушка вызвала такси. Корзину оставлять в комплексе было бы глупо. Глупости Анна и так порядочно надела за последние дни. Вызов подтвердили и сообщили, что машина прибудет на место через 12 минут. Женя честно выждала 11 и вышла в вестибюль, топчась с ноги на ногу. На душе был полный раздрай, с которым ей не удавалось справиться. Когда такси подъехало, Женя двумя руками подхватила корзину и вышла на улицу. Я сразу же увидела Вову, стоящего у своей вesty. Он ждал Женю. Тут не надо было и гадать, сколько дней прошло, когда они в последний раз виделись, а кажется, что вечность. Вова нахмурился сильнее, увидев в руках Жени корзину с цветами. С днём рождения, малыш, сказал он, косясь на корзину. Шёл небольшой снег. Женя предварительно накрыла цветы целлофаном, который кое-как они вместе с Катей раздобыли в администраторской. "Спасибо", негромко отозвалась девушка, замечая, как сильно изменился Вова: похудел, оброс щетиной, складка на лбу прорезалась сильнее. "Жень, поговорить надо. Я у тебя много времени не займу". Женя бросила взгляд в сторону машины с шашечками. Я оплачу вызов и сам подкину тебя, куда скажешь. Она согласилась. Им на самом деле надо поговорить. Пока Вова рассчитывался с таксистом, Женя поставила корзину на задний диван машины, сама села рядом с водителем. Не удержалась, провела рукой по пластиковой панели, отмечая, что внутри автомобиля всё идеально чисто. Она раньше часто сетовала, что Вова-сапожник без сапог. На своё авто у него не хватало ни времени, ни сил. Подул морозный ветерок. Вова занял место водителя. "Давай отъедем, поговорим, а потом ты мне скажешь, куда тебя вести", предложил он. "Хорошо". Пока всё шло неплохо, парень говорил ровно, спокойно. без надрыва, который присутствовал в его интонации последние полгода, машину Вовы не глушил, поэтому сразу тронулся. Он отъехал со стоянки спорткомплекса, проехал за него и остановился. Тут подойдёт, Женя кивнула. Она ещё вчера подумала, что им надо с Вовой объясниться. Некоторое время они молчали. Оба слушали негромкую музыку и не знали, с чего начать. Наконец, Вова негромко выругавшись, полез в карман куртки, достал оттуда ключи и протянул их Жене. Женя сразу узнала ключи. Это от квартиры, которую они снимали. Держи, малыш. В общем, уезжаю я. Выезжаешь? Девушке не удалось скрыть удивления. Куда? в Питер. Мне предложили работу, я согласился. Нечего мне пока тут делать. Ты будешь маячить перед глазами. Да и в целом, надо куда-то двигаться дальше. Мы оба с тобой застряли, как сейчас модно говорить, в токсичных отношениях. Давно надо было к херам разорвать все и дать спокойно жить друг другу. Нет, мы за что-то там все цеплялись. Я за тебя «Ты за обещание мне!» В который раз за сегодняшний вечер у Жени образовался ком в горле. Она взяла протянутые ключи и сжала брелок. На душе снова неприятно царапнула. Вова никогда не был моральным уродом. Всегда держал слово, заботился о ней, как и она о нем. Некого винить в том, что они оба запутались». Что-то там в прошлом решили, подумав, что это будет правильно. Детская влюблённость, которую они пронесли через годы, не переросла в нечто большее, а они по привычке держались рядом. Женя взгрустнулась. Она посмотрела на Вову, подняла руку и дотронулась до щеки парня. Ему нравилось, когда она так делала. «Наверное, все, что не делается, делается к лучшему, да?» «Хрен знает, малыш. Время покажет. Скажи, на работе у тебя не возникли проблемы? Ты много должен?» «Ничего. Ни копейки. То есть водила у Ламбы оказался хитро вы... Хитрый, короче. Он сам косикнул, а мы под руку попались. Забудь, женек, это уже история». «Получается, все хорошо?» «Получается, что да». «А, и вот еще. Давно купил. Думаю, будет справедливо, если ты примешь на память от меня». Вова открыл бардачок и достал оттуда темно-синюю бархатную коробочку. «С днем варенье, женек!» Внутри оказался красивый браслет из тонкого золота. Женя не удержалась и шмыгнула носом. Спасибо. Можно я тебя обниму, как друга? Не можно, а нужно. И эй, макруту не разводить. Как не разводить, если завершился огромный период её жизни? Если откинуть то, что происходило последние месяцы, многие годы, она день за днём жила рядом с Вовой. Малыш, ещё такой момент. Я оплатил квартиру на 2 месяца вперёд. В качестве извинений. Деньги-то всё равно заработал за эти дни, Вова усмехнулся в спешном порядке. Немноговато мне подарков в самый раз. Вов, а можно последнюю просьбу? Ты так говоришь, точно мы никогда не увидимся. Ты уезжаешь, и неизвестно, увидимся ли мы ещё. Хочешь, поехали со мной, насмешливо предложил Вова. За что получил толчок в бок? Я живу в гостинице. Поможешь мне? Она замялась вернуться. Вова ответил не сразу, и Женя заметила, как в зеркале заднего вида он нашёл корзину с белыми розами, потом медленно кивнул. Откуда чёрт побери у тебя столько вещей? фыркнул парень, когда она вынесла две спортивные сумки. Магазин ограбила Охотно верю. Женя ждала расспросов или подтруниваний. Вова молчал. Закинул сумки в багажник. Про цветы тоже промолчал. Нет-нет, посматривал в их сторону и ничего не комментировал. Его словно подменили, их обоих, за эти дни. А может, они настолько выгорели, ожидая ее дня рождения, что не заметили изменений, происходящих не только вокруг, Но и с ними самими Женя тоже изменилась. В квартире наблюдалась идеальная чистота. Вова прибрался после того, как собрал вещи. Даже странно было видеть такую чистоту и отсутствие мужских вещей. "Цветы красивые", раздался голос за спиной. Женя невольно вздрогнула и повернулась. "Да, красивые". Вова поморщился и криво улыбнулся. Не буду ничего спрашивать, а ты не говори. Не буду. Можно я тебя обниму? Конечно. Вова сгробастал девушку в объятия и сжал крепко, прижал к груди и некоторое время не отпускал. Он прощался. Женю едва ли не залихорадила от этого осознания, как она будет жить без него. Это же Это же правильно. Человека надо отпустить. Она не знала, что приключилось с Вовой за эти дни, но он изменился кардинально. Как будто сдерживающий все поток свободы, энергии, других мыслей заслонка рухнула. И малыш, у тебя же сегодня день рождения. Та самая заветная цифра. Криво улыбнулся парень. Ему тоже было тяжело. Не профукай её. Вова наклонился, поцеловал Женю и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Женя некоторое время так и стояла в коридоре, полностью дезориентированная. Последний раз схожую растерянность она испытывала, когда брела по пустынной улице, понятия не имея, где будет ночевать. У неё не было денег даже на такси, чтобы вернуться домой. Деньги Теперь надо вернуть их Барсову. Они ей больше не нужны. Отпала необходимость платить за гостиницу. Женя рванула в комнату и на полпути затормозила. И что она скажет Степану, когда появится на пороге этого дома, что пришла отдать долг? Женя как на его представила лицо Степана, когда она протянет ему деньги. Девушка прошла на кухню и поставила чайник, заглянула в холодильник, не голода. Есть не хотелось. Надо было себя чем-то занять. Вода в чайнике вскипела, но Женя так и не заварила себе чай, разложив вещи и достав из сумки спортивную лыжную куртку, снова почувствовала, как невидимые клещи сжимают сердце. Женя вышла из квартиры в девять часов. Не знала точно, куда пойдет и что будет делать. Находиться дома оказалось нестерпимо. Ее кидало из крайности в крайность. То все напоминало про жизнь с Вовой, то становилось неприятно, что она снова возвращается к прошлому. Не так Женя планировала встретить свой двадцать первый год жизни. Ох, не так. На улице пошёл ливневый снег. Женя, спасаясь от него, забрела в небольшой бар на углу дома и заказала Глентвейн. Выпила, заказала ещё один. Второй был лишним. Откуда-то взялась храбрость, неуместная в трезвой жизни. Девушка достала телефон и вызвала такси. Сегодня она шикует, даже такси вторично заказать себе может. Гость первый и пришлось отменить. Видимо, из-за непогоды вызовов в районе оказалось много. Женя зачем-то вышла на улицу ждать машину, не сиделась ей в тихом и почти пустом зале. Машину пришлось ждать долго. Женя замёрзла, алкоголь быстро выветрился из крови, но она упорно продолжила ждать машину, и когда та наконец подъехала, Быстро шмыгнула в салон и без запинки уточнила адрес, куда они едут. Это было безумие, чистой воды. Лишь отпустив машину и нажав на дверной звонок, Женя по-настоящему струхнула, даже не испугалась. Ночь, темень, ливневый снег продолжал хлестать, не щадя открытые участки тела и лица. Женя замёрзла, Её била мелкая дрожь, не то нервная, не то от холода. И только тогда Женя поняла, что сделала. Она приехала ночью к мужчине, не к её мужчине, без приглашения, даже без звонка, не зная, дома ли он, более того, примет ли он её, впустит ли. Ни разу не подумала о том, что Степан может быть не один. что у него может быть женщина. Последняя мысль особенно не понравилась Жене, и девушка с силой сжала губы. На её звонок никто не отреагировал. Так ей, по крайней мере, казалось целую вечность. За высоким забором невозможно было разобрать, дома ли барсов или уехал. Женя занервничала сильнее, и машину она отпустила, точно безмозглая. Нет, чтобы попросить подождать хотя бы 5 минут. А теперь что? Женя переступила с ноги на ногу. Чёрт. Чёрт. Когда девушка решила, что всё, зря приехала, вспыхнул свет на небольшом фонаре рядом с воротами. Одновременно послышался звук открывающиеся двери. На этой ноте Женя должна была выдохнуть. Её впускают в дом. ей не придётся снова замёрзшей идти по пустынной улице пусть и хорошего района но выдохнуть не получалось никак получилось мысленно толкнуть себя вперёд и пройти внутрь приоткрывшиеся калитки раз приехала раз пригласили надо идти она вошла и увидела что навстречу ей медленно прихрамывая двигается степан